Седьмое. В третьем тысячелетии до нашей эры территория Китая была мало похожа на то, что она представляет ныне. Девственные леса и болота, питавшиеся реками, разливающимися в половодье, обширные озера, топкие солонцы и только на возвышенных плоскогорьях луга и степи. На востоке, между низовьями рек, в дельтовых равнинах, тянулась цепь зыбких почв, а реки И и Хуай пропадали в заболоченной долине нижнего течения Янзы. Буйная растительность одевала весь бассейн реки Вейхе. Там поднимались величественные дубы, всюду виднелись группы кипарисов и сосен, в лесах кишели тигры, ирбисы, желтые леопарды, медведи, буйволы и кабаны, вечно выли шакалы и волки. Но главными врагами людей здесь были реки. В сухое время года они сильно мелели, но стоило пройти дождям в горах, как они вздувались и выходили из берегов. Разлившись, они теряли скорость течения — И откладывали на носы. Причем в Хуанхэ во время паводка содержится до 46% ила и песка. Примитивным земледельцам приходилось сооружать дамбы, чтобы спасти себя и свои поля от наводнений, и все же дамбы прорывались в среднем один раз в два с половиной года. Часть древних насельников Китая отступала от свирепых вод в горы и продолжала заниматься охотой. От них там и следа сейчас не осталось, другие. сто черноголовых семейств, пришедших в шанси с запада, бросились на борьбу с рекой. Это были предки китайцев. Им пришлось отказаться от прежней дикой воли и привить себе дисциплину, жесткую организацию и принять деспотические формы правления. Но зато побежденная природа щедро вознаградила их, предоставив возможности интенсивного размножения и средства для создания оригинальной культуры. Те же, кто отступил от трудностей земляных работ – и угрозы водной стихии в горы, стали предками жунов, ди и кянов, тибетцев. Они довольствовались теми плодами природы, которые она им уделяла добровольно, и поэтому у них не возникало потребности в организации. Род занятий, строй жизни и, наконец, идеологии их были резко отличны от китайских, и с каждым поколением оба народа отдалялись друг от друга. Кончилась эта рознь непримиримой враждой, Определивший направление истории раннего Китая и его соседей, теперь наложим факты антропогенного изменения ландшафта на хронологическую канву. Первый легендарный этап борьбы с природой имел место около 2220 года до н.э., когда мифический предок первой китайской династии Юй провел работы по регулированию русла Хуанхэ, после чего центральная часть Северного Китая Шанси. и часть Шэньси превратилась в земледельческую страну. Река вела себя спокойно до 602 года, до нашей эры, то есть в течение 16 веков. Исторически это монолитная эпоха древней китайской культуры, включающая три династии – Ся, Шан-Инь и Чжоу, при которых Китай представлял собой конфедерацию многочисленных княжеств, связанных друг с другом высшим по тому времени достижением культуры и иерографической письменностью. В течение всего этого периода созданный Юем искусственный ландшафт только поддерживался. Но когда с 722 года до нашей эры наступила эпоха весны и осени (условное название эпохи, происходящее от заглавия хроники, в которой она описана, все пошло по иному. Конфедерация княжеств, представлявшая единое целое под председательством Вана царя, распалась на 124 самостоятельных государства, которые начали усердно поглощать друг друга. Тогда перешли в контрнаступление и горные жуны, и воды Хуанхэ. В результате плохого содержания дамб в 602 году до н.э. произошло первое зарегистрированное изменение течения реки Хуанхэ, и с тех пор основная работа на реке до XVIII века заключалась в поддержании дамб и заделке прорывов. В аспекте, принятом нами, это явление должно рассматриваться как поддержание существующего ландшафта. То есть мы приходим к парадоксальному выводу. что следует зачислить китайцев в тот же разряд этносов, что и алганкинов или ивенков. Однако проверим наш первоначальный вывод.